Движение в сторону интегрированных маркетинговых связей В наше время все более очевиден тот факт, что многие компании не слишком успешно интегрируют свои маркетинговые связи. Они выбирают агентство для проведения рекламной кампании, агентство по связям с общественностью, фирму, которая занимается стимулированием сбыта и так далее. Они не только используют стимулирующие инструменты в неправильных пропорциях, но порой даже не способны донести до потребителя согласованное послание. Выбор комплекса стимулирующих методов будет успешным, если компания точно знает, что именно определяет поведение потребителя при приобретении ее товара. Решение задач интегрированных маркетинговых связей выглядит достаточно просто. Компании следует назначить вице-президента по связям, который будет отвечать за управление и интегрирование всех связей компании. Сюда включаются не только стандартные средства массовой информации, но и стиль одежды для служащих компаний, внешний вид грузовиков и фабрик компании и так далее. Представление о компании и ее товарах формируется на основании широкого спектра внешних воздействий. Решение задач интегрированных маркетинговых связей требует изучения всех тех ситуаций, в которых потенциальный покупатель может столкнуться с компанией, ее товарами и торговой маркой. После такого контакта у него остается впечатление – хорошее, плохое или никакое. Интегрированные маркетинговые связи имеют и другое значение. Слишком часто компании используют лишь один инструмент – рекламу, в то время как следовало бы организовать мультимедийную кампанию. Предположим, фирма собирается выпустить новый товар, обладающий новыми качествами. Вместо того, чтобы сразу приступить к рекламе, в качестве первого шага компании следует созвать пресс-конференцию и получить бесплатное освещение нового товара в средствах массовой информации. В результате будет создано представление о товаре на целевом рынке и не придется тратить крупные средства на рекламную кампанию. Затем следует рассылать желающим бесплатные буклеты, в которых описываются свойства нового товара. Те, кто закажет буклеты, получат также предложение купить товар со скидкой до того, как он появится в розничной торговле. Предположим, что 5% из тех, кто получил бесплатный буклет, сделали заказ. Компания на этом не успокаивается и звонит оставшимся 95% потребителей, которые получили буклет, но не сделали заказа, чтобы выяснить, заинтересовал ли их новый товар. Так удается получить заказы еще у 5% потребителей. Тех, кто принял решение не покупать, можно пригласить на бесплатную демонстрацию товара или, если они выразят такое желание, прислать к ним торгового агента. Таким образом, выпуск нового продукта может состоять из тщательно спланированной последовательности действий пресс-релиз, реклама с предложением прислать бесплатный буклет, прямая почтовая посылка, телемаркетинг и демонстрация товара. Конечно, вышеперечисленные действия потребуют больших усилий, чем если просто потратить весь бюджет на рекламу. С другой стороны, они, вероятно, принесут больше прибыли на каждый вложенный доллар. Необходимо интегрировать не только инструменты по стимулированию сбыта. Необходимо интегрировать все элементы 4P — Компания не может назначить высокую цену за товар низкого качества или назначить высокую цену за качественный товар, не обеспечивая хорошего обслуживания. Элементы 4П не только поддерживают друг друга, но и конкурируют между собой. Дилер, продающий автомобили, однажды решил уволить 10 торговых агентов, а высвободившиеся средства использовал для существенного снижения цен на автомобили. В результате он стал обладателем процветающего бизнеса. Очевидно, что покупатели гораздо больше интересовали низкие цены, чем сомнительное обслуживание торговых агентов. Внутренние связи между элементами маркетинга требуют очень тщательного планирования. Выбор одного элемента часто определяет выбор остальных, Продажа через розничную торговлю может потребовать дополнительных расходов на рекламу. Продажа по каталогам вызовет необходимость в круглосуточной телефонной службе. Если вы хотите продавать свои товары по самым низким ценам, вам придется занять жесткую позицию по отношению к поставщикам и дилерам. По этой причине важно еще раз подчеркнуть необходимость создания четкого целевого предложения цены, вокруг которого могут быть безболезненно интегрированы все элементы маркетинга.